Глава пятая. Новая работа. Перепоручив меня одному из слуг, мужчина ушел, напоследок добавив, что я могу называть его «хозяин». Я не уверена, но кажется, в этот момент у меня дернулся глаз. «Ага, спешу и падаю. Еще только хозяев мне не хватало. У нас трудовые отношения, а не крепостное право. Буду действовать, как в прошлой жизни» когда не знала имени собеседника, а общаться было нужно. Начинать разговор со слов «Извините, прошу прощения и подскажите, пожалуйста». Никаких хозяев у меня никогда не было и не будет впредь, даже если вновь окажусь на улице. Невзрачного вида мужичок сопроводил меня во флигель дослуг, указал на один из темных углов, занавешенный старой простыней вместо двери, и буркнув, что через час я должна быть готова приступить к работе, Растворился в недрах коридора. Я скептически осмотрела свое новое жилище. Грязный, местами прогнивший пол, топчан в углу с матрасом из соломы и трехногий табурет весьма неустойчивого вида. Господи, надеюсь, здесь нет клопов. Или тараканов, или блох, или... Дальше думать и накручивать себя я просто мозгу не решила. Это ничего, сейчас, кроме паники, не даст. Первым делом я осмотрела тряпку на матрасе, заменяющую здесь простынь. Она была грязной. Переборов отвращение, я сложила ее несколько раз и переложила на табурет, а сама тем временем начала развязывать свою самодельную шубу. Платок, украденный у мужчины, имени которого я так и не узнала, был связан с густой, теплой немного колючей жерсти. Обмотавшись в несколько слоев, мне было не прям, чтобы комфортно, Ну, хотя бы не очень холодно. Конечно, в прорези для рук и шеи задувало, но это не шло ни в какое сравнение с тем, как я замерзла на улице до этого. Сейчас же я была достаточно согретой. Лапти на ногах и тряпье, в которое я замоталась, тоже позволили не повторить печальный опыт обмерзания нижних конечностей. А отвар картофеля, в котором я держала ноги после обморожения в доме богатыря, в сочетании с порошком, который он добавил, Очень хорошо снял боль, так что теперь я не чувствовала никаких неудобств. И была уверена, что справлюсь с любой работой. В конце концов, здесь живут такие же люди. Неужели я, дитя современного мира, не справлюсь со стиркой? Как оказалось, не справлюсь. Даже раньше, чем через час, за мной пришла крупная, крепко сбитая женщина, и махнув приглашающей рукой, велела следовать за ней. Я суверливо сунула под матрац теплый платок, единственную ценность в этом мире, пристроила в самом темном углу свои скудные запасы еды, а потом подхватила грязную простынь со стула и поспешила за проводником. «Зови меня Груда», — велела она. «Марья», — немного поголебавшись, откликнулась я, назвавшись измененной формой имени, — Если мужчина меня так переименовал, то, возможно, об имени Марина здесь просто не слышали. «Ты не городская?» Я неопределенно пожала плечами. «Только деревенские соглашаются на работу, которую должны выполнять домовые. Для них-то это пара хлопков в ладоши и белье чистое». «А почему здесь нет домовых?» — удивилась тогда я. Действительно, если все так просто, то зачем нанимать отдельную прачку с улицы, если можно прибегнуть к услугам профессионалов? Не похоже, что мужчина не мог себе этого позволить. Женщина сверкнула на меня мрачным взглядом из-под «Не знаю я ничего. Сказано тебе работать, так работай, а не вопросы задавай. Хозяин за вопросы не доплачивает. Я уже было открыла рот для следующего вопроса, но после ее слов захлопнула. Не думаю, что она мне сейчас хоть что-то скажет. Смотрит волком. Мы спустились в подвал. И она открыла тяжелую дубовую дверь. И в этот же момент вылетевшее облако пара сдавило горло, не давая возможности дышать. Это как с мороза в горячую баню зайти. Только вместо запаха древесины ты чувствуешь запах ткани. Смешанный с чем-то едким. Таким, что сразу встает колом в горле и мешает вдохнуть. «Заходи». Прикрывая ветошью лицо и слезящиеся глаза, велела Груда. «Я в ужасе сделала шаг назад. Как я буду там работать? Да еще и за закрытой дверью!» Из клубов пара вышел невысокий мужчина с красным потным лицом и уже осоловилыми глазами. «В чем дело, Груда?» Прохрипел он, а потом натужно закашлялся. Он кашлял и кашлял, и все не мог остановиться. Было ощущение, что еще немного, и он выпленит собственные легкие. «Новая брачка!» — мрачно известила его женщина, когда между приступами кашля появился небольшой промежуток. Я попятилась. Мужик посмотрел на меня и хрипло рассмеялся, стягивая с головы платок, заменяющий ему косынку. «Это пигалица! Да ее тело еще до заката вытаскивать за ногу отсюда можно будет! Ты посмотри, какая на ней вышивка!» «Да и ткань на сарафане тоже. Дуришь старого, да?» Груда хмуро кинула взгляд на мою одежду, не по размеру, и заметила. «Хозяин приказал». Они переглянулись и посмотрели на меня, словно на ядовитую гадюку. «Они что, решили, что я шпионка от хозяина? Поэтому про домового ничего не сказали? Из-за сарафана, который мне дал мужчина?» Нет, как дизайнер я подтвержу, что ткань на нем действительно была добротной и крепкой. Стежки ровными, ручная вышивка искусный. Но он же не по размеру. Затянут бечевкой Наталии, иначе можно было бы обернуть меня в несколько слоев. Но судя по их лицам, размер сарафана в данном случае не имел никакого значения. Я... я... знаете, передумала... Грубая грязная простынь выскользнула из-за рук и упала на земляной пол подвала. Господи, я сейчас казалась себе такой слабой беспомощной. Как можно вылететь с работы, еще даже не приступив к своим обязанностям? Но это стирка. Я реально боялась, что живой из этого подвала просто не выйду. «Простите», — пролепетала, смотря на слух с паникой. «Я просто искала работу, я не думала, что быть прачкой так сложно». Мне некуда идти, я не знакома с вашим хозяином. Я его вообще впервые в жизни увидела час назад. Я согласилась на эту работу, потому что не хотела оказаться на улице. Я не знаю, в чем я и уговаривала. Я сама-то не знала, чего хочу сейчас. Уйти? Значила она ночь глядя опять стать бродяжкой. От воспоминаний голодного и холодного существования бросала в дрожь. А остаться? Значит рискнуть здоровьем и, возможно, жизнью. Я не знаю, как можно стирать в таких условиях. Они там белье кипятят, что ли, с какой-нибудь гадостью. Какой бы я ни казалась себе слабачкой, но самоубийцей не была. Женщина, угрожающе придвинулась в мою сторону. — Откуда же у тебя такая одежонка, а? И говор не наш. — Я издалека. Прочистив горло, я подняла на нее глаза, пытаясь говорить правду, но так, чтобы не выглядеть сумасшедшей. Я осталась без дома, без родных, без близких. Мне помог один человек. Он мне дал эту одежду. «Ты понимаешь, что на тебя надето? Это же вышивка княжеской шви! Только она такие цветы выживает!» Крупный палец с грубой потрескавшейся кожей ткнулся в вышитую гладью ветку роз на сарафане. «Серьезно? Здесь так не умеют?» «Он не сказал», — пробормотала я. «Я подумала, что это его мамы или...» «Ты что, ночевала у мужчины?» Хриппл рассмеялся мужик, смотря на меня с сальным взглядом. Я сглотнула. «Дура! Как можно было в таком обществе ляпнуть подобное?» «И замуж он тебя, я так понимаю, не взял?» Продолжил насмехаться он. Мое лицо мгновенно вспыхнуло. Я не просила его о помощи. Он помог мне, когда все остальные отвернулись от меня. Нежели никто здесь не может помочь просто так, если видит, как человек умирает. Только один единственный мужик, пахнущий кожей и клеем, а все эти расфуфыренные господа только носы от меня воротили. Злые слезы закипели на лице. Хотят насмехаться? Ну и пусть. Я знаю, что ничего постыдного не делала. Потому что именно голословные обвинения смогли прорвать пластину спокойствия. Я не хотела ничего рассказывать. Просто все события последних дней, неопределенность, настолько пугали, что я уже не знала, что лучше. Замерзнуть на улице от холода или умереть где-нибудь на каторге. На удивление, мой гневный монолог вызвал странную реакцию услуг. Они переглянулись, и женщина, удивленная, недоверчиво уточнила. «Где ты, говоришь, его дом?» «А я не говорила...» Шмыгнула я носом, думая, как правильно расторгнуть договоренность о работе. «Пойти к здешнему хозяину? Или можно просто уйти и все?» «За городом. Вы его все равно не знаете». Они опять переглянулись, и мужик, резко став серьезным, кивнул головой. «Никита это груда! Как есть! Никита Кожемяка! Все сходится! Никто другой не смог бы...» «Скажи, мяко? переспросила я. «Если это фамилия, то довольно экзотическая». «Богатырь это наш здешний!» — кивнула служанка уже намного более мягким голосом. «Большой он был, светлолекий». Я растерялась. «Обычный мужчина? Ну да, крупный, волосы русые до плечи и борода небольшая. Лицо... Не знаю, светлое ли...» Обычная с широкими скулами и высоким лбом. Он хмурится еще часто. Я даже сама не подумала, что так хорошо запомнила внешность незнакомца, хотя мне по профессии положено. Слуги словно переглянулись, Надо это раздовольно. Как же мяко это! Мирно говоришь, больше некому. Груда впервые за время нашего знакомства мне улыбнулась и проговорила. Если уж Никита Кириллович о тебе позаботился, значит, хороший ты человек. И нам нужно. Пойдем, девонька, я тебя лучше на кухню отведу. Нечего тебе здесь делать. Это вообще работа домовых, а не девиц юных. А ваш хозяин? Растерянно пробормотала я, теряясь от резкой смены настроения собеседников. Уж никак не думала, что упоминание мужчины, что меня принял, принесет такой результат. Так он богатырь. «А хозяину? И знать-то не обязательно!» Вдруг жестко заявила Груда, буквально таща меня за собой наверх из подвала. Мужик же надел обратно на голову платок и скрылся в клубах пара. «Скажите, — осмелила я, — а почему здесь нет домовых?» Груда оглянулась по сторонам, явно опасаясь, что нас могут подслушать, а потом, понизив голос до грубоватого шепота, поделилась. «Не нравится им дух в доме!» Грязный он. Уж насколько дымовые неприхотливые существа у хозяина нашего не живут. Так что все хозяйство упало на плечи немногочисленных слуг. «А — А почему же вы не уйдете? — Куда ж мы уйдем, ежели крепостные? — искренне удивилась она. — И поэтому он нас старается беречь, насколько вообще способен. Других-то не будет. — Он даже смены сделал. Когда мужики на тяжелую работу идут, вроде стирки. Чтоб не мерли так часто. А то и вовсе с улицы берет, как тебя. Но если я так и не появлюсь в прачечной, а пойду на кухню, то... То он и не заметит. Грубо оборвала служанка, хватая меня за руку и таща дальше по коридорам. подумать что душу быстро спустила и все. Нежели проверять будет. Ты же с улицы он взял. Ты добровольно пришла. Искать никто не будет, иначе бы на подобную работу не согласилась. Так какой с него спрос? А мне гадко это, понимаешь? Глупая это еще и молодая. Тебе жить и жить. Так что пойдем лучше. Фаня тебе даст картошку чистить. И при пользе будешь и при еде. Авось и сладится у нас. Тем более тебе сам Кожемяк помог. А он людей чувствует. Она привела меня на закопченную, довольно обшарпанную кухню которая, впрочем, после прачечной выглядела идеальным местом работы. Меня с рук на руки передали довольно мрачного вида поварихи, суровой женщине лет 60 с обожженным лицом и поджатыми губами, и велели во всем ее слушаться. «Главное на хозяину, глаза не попадайся», — напутствовала Груда. «Через неделю он и имя твое забудет, и лицо, так что насчет этого не беспокойся. Только вот все равно обходи стороной, уж больно молоденьких он любит». Как бы ни случилось чего. Мы же все крепостные, даже не защитим. В случае чего от него не то, можем и жизни лишиться. С этим вдохновляющим напутствием она оставила меня на барской кухне. И началась моя новая жизнь в этом мире.